590 гуру Через то, что обусловлено кармою, неизбежно придется пройти. Бесполезно попытки ее избежать. Отклоненная в одной форме, она настигает в другой. Остается только один выход это мужественно и бешата не встретить ее.